Глава пятая. Двигатель бронетранспортера равномерно урчал, наполняя корпус боевой машины вибрацией и теплотой, благодаря которым БТР воспринимался как друг и товарищ. Покачиваясь на ямах, он быстро двигался по трассе, оставляя за собой просторы степного Крыма, где чахлые остатки снегоудерживающих лесопосадок еще отмеряли границы бывших когда-то колхозных полей. Теперь этот мир был мертв, и только бетонная конструкция с изображенным солнцем, реклама какого-то совхоза-винодела, напоминала о том, что здесь когда-то было тепло и светло. Именно в такие минуты Олег Дегтярев с грустью понимал, что возврата к прошлому миру уже не будет. Они старались продвигаться по ночам, пользуясь приборами ночного видения, одни днем где-нибудь в развалинах внимательно осматривая окрестности и сканируя радиоэфир. К общему удивлению, где-то еще теплилась жизнь. Пару раз перехватывали радиопередачи тактической связи, видели машины и даже один раз чуть не столкнулись с группой поисковиков, что никак не входило в их планы. Спецназовцы, рассредоточившись через разбитые окна полуразвалинного дома, сопровождали прицелами гранатометов пару уродливых машин, приспособных для передвижения в этом сошедшем сумомире. Но все обошлось, их не заметили, и не пришлось тратить драгоценные выстрелы и гасить человеческие жизни, которых осталось не так уж и много. Реально, есть ехать без остановок, до Одессы можно добраться в течение дня. Но Дегтярев разбил маршрут на три этапа и, достигая очередного рубежа, затаивался, пережидая дневное время суток. Остатки его команды прекрасно понимали командира, не роптали и спокойно относились к такому режиму движения, всецело доверяя майору. А вот у Дегтярева на душе скребли кошки, и он, оттягивая приезд на базу, пытался найти выход из сложившейся ситуации. Серега Аргулов был его другом, с которым связывали давнишние, еще довоенные отношения, тем более дружили семьями, А тут, по сути дела, приходится работать против него. В главном разведуправлении ГШМО Украины служили тоже не новички и дилетанты. Поэтому приближение войны ожидалось. К нему готовились и нисколько не страдали иллюзиями. Так же, как и у службы безопасности Украины, у военных разведчиков были свои подставные фирмы, банки, через которой прокачивались ресурсы, необходимые для материального обеспечения работы, содержания агентуры и многих других статей расходов, как правило, не фигурирующих в бюджете Министерства обороны. Учитывая отношение Верховной Рады к военным, что выражалось в издевательском финансировании, такое положение вещей считалось само собой разумеющимся, и любые попытки временщиков, дорвавшихся до руля управления страной, как-то подмять под себя эти денежные потоки, карались очень жестко как со стороны военной разведки, так и со стороны смежников. Несколько показательных, случайных смертей, убойных утечек компрометирующей информации, на основании которых даже продажные суды немилосердно закрывали нарушителей закулисного спокойствия, быстро установили статус-кво. Поэтому, когда в Крыму на Западной Украине и в других точках страны раздались первые выстрелы, многочисленные группы, укомплектованные личным составом и снаряжением по штатам военного времени, уже были выведены из мест постоянной дислокации и начали немедленные действия. Наравне со спецподразделением внутренних войск, СБУ, МВД, по мере возможности гасили очаги вооруженных конфликтов. Во время таких поездок Олег пару раз пересекался с бывшими сослуживцами по морской пехоте ВМС Украины и слышал, что Серега Аргулов тоже надел форму и воюет на стороне россиян. И неплохо воюет. Перед началом глобальных ядерных бомбардировок Дегтярев со своей командой даже некоторое время посли группу Аргулова, которая, по имеющейся информации, должна была вывести из захваченного турками Новороссийской секретный груз. Но в самый последний момент они получили категорический приказ на прекращение операции и срочную эвакуацию по плану тьма. Потом были долгие месяцы в катакомбах среди вони, голода и антисанитарии. После того, как спала радиация, их группа стала выходить на поверхность, зачищая район ответственности от бан отмороженных мародеров. Многочисленные бункеры без особого афиширования подготовленной через подставные фирмы на случай ядерной войны, спасли тысячи жизней офицеров, членов их семей, гражданских специалистов, по двору которых отнеслись очень серьезно. Еще в процессе подготовки оказалось, что аналогичные мероприятия проводятся и в СБУ. Что-то в меньших объемах наблюдалось в МВД, хотя там больше заботились о сохранности руководящего состава. Точнее, об их комфорте. Поэтому подземные убежища больше напоминали дворцы для генералов и их челяди. Связь между бункерами продолжала работать и после начала ядерной зимы. Хотя и в очень врезанном виде. Но это не касалось мест, по которым прокатилась гражданская война. Поэтому существовал некоторый обмен информации и данные об интересных событиях на полуострове достигли ушей военных. Дегтярёв был даже удивлён, что в Крыму кто-то сумел уберечься после того, как там рванули несколько зарядов, уничтожив Севастополь, Керчь, Феодосию. Прошлись по южному побережью, где-то до последнего момента оставались на боевом дежурстве береговые ракетные комплексы, и в горах размещались командные центры. К своему удивлению, он потом узнал о наличии в Крыму одного из сегментов всеукраинского информатурея хранящего огромные массивы важной государственной информации. А тогда их в составе усиленного батальона десантировали с нескольких собранных по всем гарнизонам военно-транспортных самолетов в горах недалеко от Алушты и дали команду отбить объект, не уточняя его ведомственной принадлежности. Там уже хозяйничали татары которые целенаправленно захватив боевую технику, расквартированную в Крыму дивизии береговой обороны ВМСУ, атаковали информаторий и при поддержке турецкого спецназа взяли его штурмом. Корвет Луцк, выставленный для огневой поддержки десанта, получив противокорабельную ракету «Гарпон», выпущенную турецкой подводной лодкой, с развороченной кормой выбросился на берег, не дойдя до лужды 20 миль Тот бой... Олег не любил вспоминать. Вместо разрозненной и рыхлой толпы им противостояли хорошо подготовленные и экипированные отряды, имеющие на вооружении бронетехнику и другие средства усиления. После десятичасового боя информаторий был отбит. И то, когда на помощь пришли части морской пехоты Черноморского флота. Несколько палубных вертолетов к 27 отловили подлодку, поразившую Луцк, и буквально раскатали ее по дну Черного моря противолодочными бомбами. Тогда он увидел Аргулуа среди русских морпехов, но так получилось, что окликнуть его не получалось, а потом дела замотали и снова потерял след друга. Самое обидное, что когда они ворвались на нижние этажи, оказалось, что сервера и хранилища были целенаправленно уничтожены. Сейчас он снова встретил Сергея. Но вот при каких обстоятельствах. И на этот раз его подразделение не случайно попало в Крым. У них тоже были свои информаторы, и военная разведка даже в таких условиях занималась сбором и систематизацией информации, которая имела хоть какую-то важность в этом мире. Данные о появлении в Крыму новой группировки не сильно их взволновали. Одной бандой больше, одной меньше. Но дальнейшее развитие ситуации застало обратить более пристальный взгляд на полуостров. После прошедших боев и тотального разграбления, там мало что осталось и по получаемой информации наличных ресурсов даже не хватало для выживания людей. А тут новая группа, обеспеченная продуктами, топливом, боеприпасами, причем позиционирующая себя как некое подразделение влияния неизвестной ведомственной и государственной принадлежности производящая выборку специалистов, что не могло не заинтересовать. По всем параметрам тут работали не временщики, а серьезные люди, выполняющие некий план и, главное, обеспеченные для этого соответствующими ресурсами, поэтому нахождение точек соприкосновения стало одной из целей разрабатываемой операции. Информация приходила с опозданием И когда руководство военной разведки приняло решение вмешаться, механизм уничтожения будущих возможных союзников был запущен. И сама группа Дегтярева, отправленная в Крым вместо подразделения ВВ из Херсонской области, благодаря закулисным играм попала под раздачу и была бы практически полностью уничтожена, не вмешайся в случае в лице Сереги Аргулова и его бойцов. Да, он выполнил задание. Все теперь ясно, но вот что с этим делать и чью сторону принять? После того, как он дрался с фашистами под Киевом 41-го года, Дегтярёв стал другим человеком. Что-то надломилось в нем, что-то изменилось. И теперь он уже не мог так уж беспрекословно выполнять приказы руководства. Душой он понимал Серегу и его дело, а вот разум и холодный расчет профессионала Говорил о том, что друг давно ходит по лизию бритвы и скоро его раздавит Слишком уж большим богатством он обладал. За такое уничтожили бы и в мирное время. А уж когда все воюют со всеми и не неограничены рамками законодательства, ради такого куша способны объединиться даже самые непримиримые враги. Тут он вспомнил о письме, которое Серега дал ему перед отъездом, и попросил перечитать перед приездом на базу. Когда они затаились в небольшом покинутом селении, Олег включил светодиодный фонарик, достал сложенный опечатанный лист бумаги и углубился в чтение, с первых же строк хмыкнув, вызов тем самым пару удивленных взглядов у подчиненных. здорово Олежек! Давно хотел написать нечто подобное в стиле детективных романов, Но как-то не складывалось, а тут такой случай. Ты сейчас подъезжаешь к своей базе. И на сто процентов уверен, что она не там, где ты мне говорил. Я не обижаюсь, прекрасно понимая сложившуюся ситуацию. И то, что не было сказано или специально не Мы с тобой не мальчики. Да и ситуация такова, что не оставляет время для рефлексии и распускания соплей. Ты неплохой актер. Но вот натурально сыграть удивление от нашей встречи не смог. А это говорит о многом, во всяком случае для меня. Строить умозрительные заключения в этом песне как-то не хочется. Поэтому скажу сразу. Моя группа находится в разработке военно-развитой Украины, и это непреложный факт, поэтому и прислали тебя. Значит, скоро и ГБшники подтянутся, и менты. «Олег, мы с тобой видели союз и то, как целый народ просто продали, как продали наше будущее, заставив служить местечком, царькам, феодалам. И я не предлагаю тебе предавать, потому что той страны, которой мы с тобой давали присягу в военном училище, уже давно нет. И она не погибла в огне ядерной войны и не была отравлена химическим оружием. Она умерла намного раньше». И я, как друг, как осколок того прошлого, которое нам приятно вспоминать, прошу просто прислушаться к своей совести, совести русского офицера. Не важно, что на пуговицах у тебя трезубцы. Важно то, что когда празднули 9 мая, тост поднимали за нашу победу, несмотря на все старания наших современных гебельсов. Я заметил, что все, кто побывал на той стороне, меняются. Сильно меняется Это происходит незаметно для нас. Но со стороны это видно. Поэтому скоро начнется охота. Не хочу уходить в философские дебри. Просто прошу поступить по совести. Сейчас у нас и есть шанс. Точнее, шанс. Спасти много жизней и попытаться исправить наши ошибки. Не ошибки наших предков а именно наши ошибки. Потому что смолчал, когда приезжая тварь заставляла отказаться от родного языка, ничего не сделал, когда уверенные в своей безнаказанности звери на улицах устанавливают свои бандитские порядки. Поступи по совести. С уважением, твой друг Сергей Аргулов. Постскриптум. Надеюсь, ты меня не упрекнешь в излишнем пафосе, но, если честно, наболела.